Продолжая мечтать, Веда Конг проникла в гигантскую пещеру площадью около трех 4 тысяч квадратных метров. Уходивший в тьму потолок выгибался крутым сводом, с которого свисали длинные сталактиты, блестевшие в электрическом свете. Зал наяву оказался величественным. Воплощая в реальность мысли Веды, в нишах стен, изобиловавших ребрами,